Издательство Эксмо. Дневник Стива. Книга пятая. Ушастая угроза. Воскресенье. Рад сообщить, что я жив. Да, в конце своего прошлого дневника я несколько перенервничал, но чего вы ожидали? Я открыл летающую книгу о кроликах-убийцах, тут любой будет на взводе. И не забывайте, что около месяца я провел в доме-коте, и мне на голову прыгали гигантские пауки. Я уже говорил, как ненавижу пауков. Поэтому я знаю, что встреча с гигантскими существами, которые пытаются меня убить, вполне возможно и даже весьма вероятно в Майнкрафте. Но, пожалуй, лучше начать с самого начала. Когда я открыл летающую книгу «Кролики-убийцы. Правда или вымысел» в библиотеке Дома Кота, я сразу же переместился из того мира Майнкрафта сюда и оказался перед огромным кроликом. И я серьезно, огромным. Конечно, моей первой мыслью было «Кролик-убийца!» Возможно, за этим последовал испуганный визг. Но а вы бы как поступили? Ростом он был как минимум пятьдесят блоков, а его рот растянулся в свирепом оскале. Два гигантских, острых, как бритва зуба, готовы были перекусить меня пополам. Меня такая перспектива совсем не радовала. Я со всех ног кинулся за ближайшее дерево. Сначала прячься, потом задавай вопросы. Мудрость Майнкрафта». Потом я огляделся вокруг, к счастью, поблизости не было мобов, и увидел, что окружён цветами. Цветы были всех возможных форм, размеров и красок — фиолетовые, красные, белые и оранжевые. Это меня очень взбодрило, особенно после джунглей, где все было зеленым, зеленым и зеленым». Однако сейчас вокруг хватало и деревьев, в тени которых мобы могли спрятаться днем. Хорошие новости — эти деревья хотя бы не стояли плотно, создавая тени повсюду, как в джунглях. Окружавшие меня растения были похожи скорее на декорации к волшебной сказке, чем к истории о кролике-убийце. Спустя несколько минут я пришел к выводу, что кролик был очередным огромным домом в форме животного. Сделал я это по следующим причинам. Первое. Я не слышал громоподобного топота гигантских ног. Второе. Меня не протыкали огромные острые зубы. Третье. Ветер не поднимал меня в воздух со скоростью 50 км в час от того, что гигантский кроличий нос пытался учуять мой запах. Я осторожно выглянул из-за дерева и увидел, что кролик сидит на том же самом месте, так что казалось, что опасность мне не грозила. Приглядевшись к кролику получше, я понял, что мое воображение слишком разыгралось. Очень неожиданно, да? Рост кролика не достигал и пятидесяти блоков. Его зубы не были острыми, как бритвы, да и выражение морды было не таким уж свирепым. По правде, он показался мне довольно миленьким». Он был светло-серым с большими задними ногами, как у Топатуна из Бэмби, крупными темными глазами и носом-пуговкой. Можно ли называть его нос-пуговкой, если он размером с диван? А когда я понял, что его зубы не собираются перекусывать меня пополам, они перестали выглядеть такими устрашающими». Мне уже встречались дома в форме животных в Майнкрафте, поэтому я знал, что иногда в них довольно сложно зайти. Да, мне все еще несколько стыдно за всю эту историю сосветить низко, чтобы войти в доме коте Приближаясь к большому кролику, я выискивал скрытые двери и как сокол вглядывался в каждую щель». Я сразу заприметил серую металлическую дверь в боку кролика и серую плиту перед ней. Я решил, что плита открывает дверь, как в доме Кате, а не взрывает наступившего на нее, как в пустынных храмах. Разве может кто-то быть настолько безумен или глуп, чтобы взрывать собственный дом? Как все просто, — подумал я и оказался неправ. Внезапно из кустов вышел зомби и направился прямиком к двери. От удивления я потерял дар речи. В голове у меня роились вопросы. Почему зомби ходят посреди белого дня? Почему он не сгорает? И самое страшное, в этом новом мире, что обитают суперзомби... Потом я заметил у зомби на голове что-то вроде коричневого шлема. У меня не было времени задуматься, почему зомби надел что-то на голову, так как в этот момент он наступил на серую плиту и открыл дверь». Прекрасно. Не успел я попасть в дом, как в него уже вторгаются зомби. Более того, я не смогу почувствовать себя в безопасности, если зомби или другие мобы смогут спокойно войти в мой дом. Это было ужасно. Но ситуация изменилась буквально за доли секунды. Когда металлическая дверь открылась, из нее вылетела стрела и угодила прямо в зомби. Его отбросило в стоящее позади дерево. Шмяк! Но дальнейшие события были еще неожиданнее. Земля под зомби раскрылась. Когда я подбежал посмотреть, что случилось, зомби исчез словно земля его проглотила. Тогда-то я понял, что металлическая дверь вовсе не вход, а смертельная ловушка. Может, это действительно был кролик-убийца? Как же хорошо, что появился этот зомби. Я и представить не мог, что когда-нибудь это скажу. «Подумайте только, что было бы, попробуй я открыть дверь. Меня бы проткнула стрела, а потом я провалился бы в загадочную дыру в земле. Придется поискать менее смертоносную дверь. Я аккуратно обошел участок проглотивший зомби и медленно двинулся к дому кролику, пытаясь отыскать какой-нибудь знак, кнопку или рычаг. Ничего». «Совсем ничего. На другой стороне кролика я обнаружил такую же металлическую дверь с серой плитой перед входом. Я назвал ее «Не влезай, убьет». Я решил, что это тоже ловушка и как можно осторожнее отошел от нее подальше. Дойдя до попы кролика, я обнаружил кое-что, чего раньше никогда не видел». Красная светящаяся линия на траве очерчивала четыре открытых люка, ведущие в большую яму. Да, секретный проход. Но когда я заглянул в один из люков, то увидел кипящую лаву, еще одна ловушка. Да уж это точно кролик-убийца. Но тут, в нескольких блоках от себя, я заметил в земле еще один люк. Снова ловушка. Я открыл его и увидел лестницу, ведущую вниз в маленькую комнату. Это уже больше похоже на вход, но только вход куда... Комната была примерно того же размера, что и комнаты страха, которые я строил из блока земли Мы все знаем, как сильно я их люблю. К сожалению, солнце садилось. Я понял, что мне придется выбрать один из трех вариантов. Первое. Построить собственную комнату страха из земли, что практически будет сигналом для мобов «Эй, тут новичок, подходите и ешьте меня». Второе. Попробовать войти в дом кролик через одну из металлических дверей, уворачиваясь от стрел, чтобы не превратиться в шашлык для мобов. Третье. Провести ночь в подземной комнате страха, спрятавшись под люком. Я долго всматривался в комнату, как минимум пару секунд, и определил, что она безопасна по следующим признакам. Нет паутины. Надеюсь, и пауков тоже «Не слышно клацающих, стонущих или шипящих звуков. Слизни не прыгают от стены к стене. Нет озера раскаленной лавы. Над землей не парят кости и вообще ничего не парит. Я решил, что подземная комната страха не будет так привлекать мобов, как наземная, поэтому набрался храбрости и спустился по лестнице». Обернувшись, я решил, что попал в какой-то центр управления, поскольку в комнате находился рычаг, а на стенах красовались кнопки и знаки. К сожалению, там еще была и лава. «Представляете, прямо позади меня оказалась целая стена раскаленной лавы. Лишь несколько железных решеток и досок не давали ей заполнить комнату. Ой-ой, я не хотел повторить судьбу картофелины, которую пытался пожарить в мире дома пса». Выходит, комната страха — весьма подходящее название для этого места. Секунду спустя зомби упал в раскаленную лаву рядом со мной и загорелся. Как же страшно. Ну, все, с меня хватит, я сваливаю. Я начал подниматься по лестнице, чтобы выйти наружу и сделать собственную комнату страха из блоков земли. Я добрался до середины лестницы, когда поднял глаза и увидел восемь злых, светящихся красным глаз, смотревших на меня сквозь люк. Внезапно лава, таинственные кнопки и горящие зомби показались не такими уж и жуткими». Но хоть в этой комнате мне и не угрожали мобы, оставшиеся наверху, я бы не хотел провести в ней всю ночь. Я подпрыгивал каждый раз, когда моб падал в лаву и жарился на огне. Я словно сидел в огромной ужасной ловушке для насекомых. Этакий мобошлёп три тысячи. Как следует, рассмотрев знаки на стене, я понял, что это загадки а опыт научил меня, что там, где загадки, есть и скрытые двери. Так что, может, это действительно секретный вход?» «Оставалось очень надеяться, что он ведет в дом кролик, а не в еще одну ловушку. И что я осилю загадки, хотя я вообще в этом не силен, и смогу открыть эту дверь. Мне совсем не хотелось провести ночь в обществе падающих в лаву зомби и злых пауков, шипящих над моей головой». Я решил, что для начала надо отключить мобошлёп три тысячи. Над стеной лавы находилась кнопка, а под ней табличка со словами «Нажми, чтобы свет потёк». Лава здесь была единственным, что светилось и могло течь, так что я решил, что речь именно о ней. Я очень надеялся, что после нажатия кнопки лава не потечёт прямо в комнату. Одной рукой я держался за лестницу, готовый в любую секунду быстро забраться по ней, если потребуется срочно уносить ноги. Собрав всю свою храбрость, другими словами зажмурившись и задержав дыхание, я потянулся и нажал кнопку, расположенную над лавой. Раздался щелчок, а когда я открыл глаза, лавы не было». Ура! Подо мной не появилось озеро из лавы. К сожалению, путь мне все еще преграждала каменная стена. Теперь настала пора проверить вторую часть моей догадки, открыть потайную дверь. Знак рядом с рычагом гласил «вкл» — внутрь, «выкл» — наружу я решил что этот рычаг открывает некую потайную дверь как в доме псе надеюсь что переведя рычаг в положение в ккл я не запущу внутри монстров потому что тогда я даже не смогу выбраться наружу вновь взявшись одной рукой за лестницу нельзя быть слишком осторожным знаете ли я сдвинул рычаг Каменные блоки, там, где была лава, разъехались в стороны и исчезли в стенах. Да, потайной ход. Проходя по тому месту, где совсем недавно кипела лава, я посмотрел вверх и увидел, что все четыре люка теперь закрыты. При необходимости я сумею через них вылезти, но ничто не сможет залезть внутрь. И это было круто, потому что на крышке одного из люков два паука шипели друг на друга». Я решил, что этот хитрый проход был построен тем же ребенком-хакером, что и предыдущие дама. Должен признать, хоть я не знаю, кто он, но он хорош. Реально хорош. Я не представлял, как это все работает, не говоря уже о том, как это сделать. Интересно, красная линия в траве тоже для чего-то нужна? Я шел по тоннелю пока не уперся в ведущие вверх ступени — Подняв глаза, я увидел огромное количество сундуков до потолка, забивших большую комнату. В яблочко. Наверняка я уже внутри дома кролика. Я взбежал по лестнице и осмотрелся. Вот что я нашел в этой комнате. Стол для крафта, старинную микроволновку, подставку с дымящими соколбами, маленький черный столик на ковальню, два рычага на полу, м -м, нишу в стене с волшебным фонтаном, библиотеку и стол с летающей книгой. Я осторожно подкрался к столу с летающей книгой и взглянул на название «Загадки Майнкрафта». «Я уже решил достаточно загадок лишь для того, чтобы попасть в дом кролик, и большинство из них могло меня убить. Я совершенно не готов к новым загадкам Майнкрафта, да еще и в неизвестном мире. Кто знает, насколько они болезненные или даже смертельные? Пожалуй, какое-то время я буду держаться подальше от этой книги». Очень долгое время. Еще одна лестница над библиотекой вела в просторную комнату. В ней было несколько сундуков и портрет того же старика, что и в других домах. Да, это точно ребенок-хакер. И самое главное, там стояла кровать. Быстро осмотрев комнату, я принялся за сундуки. Все они были пусты, кроме одного. Зато в нем, на мое счастье, имелось кое-что очень ценное, вырванная страница. Фермерство. Одним из важнейших навыков в Майнкрафте является фермерство. Самостоятельно выращивая урожай, игрок сам обеспечивает себя едой и другими важными ресурсами вместо того, чтобы искать их. При правильном подходе фермерство — это самый быстрый, безопасный и эффективный способ получить пшеницу, морковь, картошку, сахарный тростник, дыню, тыкву и даже кактусы. Фермерство в Майнкрафте состоит из пяти простых шагов. Подготовка почвы, посев, Полив, сбор урожая, повторный посев Особое внимание следует уделить Уделить чему? Блин, как же я ненавижу, когда страницы вот так обрываются Это что, специально, чтобы меня позлить? Ну что ж, сработало. С другой стороны, сама информация была невероятно полезна. Теперь я смогу сам выращивать себе еду вместо того, чтобы постоянно воровать ее у селян. Обычно я называю это одалживать. Я знал, что мне надо будет найти подходящее место, чтобы заняться фермерством. Нельзя ведь разводить огород внутри дома. И тут я подумал о металлических дверях. «Если я научусь избегать ловушек со стрелами, это значительно упростит вход в дом и выход из него. Я пошел искать эти двери, но моя попытка не увенчалась успехом». «Я видел в стенах и потолке выступы, которые, вероятно, служили лапами и головой кролика, но там, где я ожидал увидеть дверь, на полу стоял сундук, а позади него в стене был серый квадрат, похожий на обратную сторону старинной микроволновки». Я проверил один из серых квадратов в поисках входа и обнаружил, что это коробка полная стрел. Их там было несколько сотен. Так вот как работала ловушка. Зомби наступал на плиту, дверь открывалась, и Шт! стрела вылетала из коробки. Я спустился в туннель, который вел в комнату с лавой, и через люк посмотрел на небо. Мерцающие звезды на небе намекнули, что самое время отправляться в кровать. Скелет, стоявший на люке и смотревший на меня в упор, подсказал мне, что отправляться в кровать нужно бегом. Я поужинал печеньками, а потом забрался в кровать. Я был очень рад, что разобрался с пультом управления лавой и секретным туннелем. Это было куда лучше, чем провести ночь в земляной комнате страха, а тем более в мобошлёпе 3000. Понедельник. Хорошие новости. У меня талант лучника. Плохие новости. И тут слизни. Сегодня я решил проверить, нет ли поблизости от дома кролика деревень, храмов или сокровищ. Я поднялся по лестнице, высунул голову из туннеля и покрутил ею, не остался ли с кто из мобов. Отныне я буду называть этот вход «кроличьей норой». «Все это очень уж напоминает мне кролика с телеканала о природе. Он точно так же озирался вокруг, когда вылезал из норки. Какое-то время я шел по лесу, но потом он закончился. С одной стороны я увидел высокие горы, а с другой — лесистое болото». Тут от болота донесся до боли знакомый звук «хлюп-хлюп», означавший только одно — там был слизень. Я взял лук и осторожно выглянул из-за дерева. Мне не хотелось снова заполучить левшей. Одного раза мне оказалось более чем достаточно. А потом я увидел слизня. — Огромного. Тогда я решил, что не хочу исследовать это липкое противное болото. Я поджал хвост и побежал обратно в лес к дому кролику. Я перешел в режим искать мобов повсюду. Я вертел головой во все стороны, особенно внимательно вглядываясь в тени под деревьями. Я встречал достаточно мобов, прячущихся в тени, чтобы не расслабляться лишь потому, что на небе светит солнце. И как же хорошо, что я был так осторожен. В тени дерева рядом с люком стоял скелет. Мы увидели друг друга одновременно. Оба схватились за луки, натянули тетиву и выстрелили друг в друга. Он мигнул красным и отступил назад. Я попал в него, потом — ох, он тоже в меня попал. Как можно быстрее я выстрелил второй раз, скелет сделал то же самое. После выстрела я отскочил в сторону, чтобы уклониться от его стрелы. Скелет снова мигнул красным и отступил назад. Опять попадание. Но что еще лучше, похоже, я его серьезно ранил, потому что он больше не стал стрелять. Я достал третью стрелу, натянул тетиву так сильно, что у меня рука задрожала, а потом отпустил ее. Стрела со свистом полетела и сбила скелета с ног. Он исчез в облаке белого дыма. Да, вот это я и называю талантом лучника. Я подбежал и подобрал кость и стрелу, выпавшие из скелета. К этому моменту уже порядком стемнело, и я боялся, что скоро сюда придут другие мобы. Я не хотел излишне рисковать снова, так что поспешил к люку и нырнул в кроличью нору. Оказавшись в безопасности, я отпраздновал свой триумф печеньем, затем лёг спать. Победа была так сладка на вкус. Вторник. Хорошие новости. У меня много семян пшеницы. Плохие новости. Я не понимаю, как работает фермерство в Майнкрафте. «Сегодня я решил обустроить собственный огород. Больше мне не придется побираться в поисках еды». К счастью, у меня уже был некоторый опыт огородника. Я несколько раз помогал дедушке. Он выращивал гигантские овощи, двухкилограммовые помидоры, кабачки размером с мою руку, репу больше, чем моя голова. Кстати, репу я ненавижу, редкостная гадость. Он также выращивал невероятных размеров тыквы и даже участвовал с ними в различных конкурсах Самая большая его тыква весила почти 350 килограммов. Особенно хорошо у меня получалось полуть сорняки, удобрять и поливать овощи, поэтому я решил, что с огородом в Майнкрафте я разберусь насчет раз Мой план был прост — Первое — выкопать ямку. Второе — положить туда семечко. Третье — засыпать ямку землей. Четвертое — полить семечко. Имелась лишь одна проблема. У меня не было семян. Но вскоре она разрешилась. Конечно же, случайно. Давайте объясню. Я взял лопату и вышел из дому, отправившись на поиски какого-нибудь хорошего места для огорода. Я размахивал лопатой, особо не следя за ней, как вдруг услышал «Хрясь!». Я что-то случайно разбил лопатой в высокой траве. Тут я заметил горстку маленьких зелёных точек, парящих над землёй. Они были похожи на маленькие зелёные какао-бобы. Я вспомнил, где их раньше видел. Покопавшись в моем расширяющемся кармане, я нашел горсть таких же зеленых точек. Они появлялись каждый раз, когда я собирал пшеницу, чтобы сделать печенье. Все мои мысли были поглощены им, разве можно меня в этом упрекнуть? Так что я и не обратил внимания, что еще попадает в мой карман. Наверное, это и были семена пшеницы, и у меня их уже целая куча. Ха! Да это будет совсем просто! Я нашел небольшой ровный участок близ леса, который просто идеально подходил для огорода. Своей каменной лопатой я выкопал идеальную ямку. Потом бросил в нее семена и накрыл землей, точно так же, как делал у дедушки. Тут случилось нечто странное. Семена выскочили из земли и стали парить над ней». Вот такого у дедушки на огороде никогда не происходило. Очевидно, я сделал что-то неправильно, но вот что... В течение следующих нескольких часов я перепробовал все, что мог. Выкапывал маленькие ямки, большие ямы, глубокие и неглубокие, узкие, широкие, длинные и даже короткие ямы. Разницы не было. Я пытался сажать семена в землю, на землю и даже над землёй. Я даже пробовал их засунуть между блоками земли, но они всё равно парили над ней. Всё без толку. В результате всех стараний я получил только поле полное ямок. Блин. На заметку, если раздраженно прыгать на семенах, это тоже не помогает. Тогда я решил попробовать оросить семена. По словам дедушки, именно это слово используют настоящие фермеры, когда хотят что-то полить. Может, это заставит их остаться в земле? «Я прорыл небольшие каналы от маленького пруда поблизости. Не помогло. Семена все еще парили над землей, а потом их вообще смыло водой. Теперь у меня было поле ямок, заполненных водой». Похоже, я не столько оросил свои семена, сколько взбесил их. Сам-то я точно взбесился от всего этого. Все, с меня хватит. Я решил закончить на сегодня и, кипя от возмущения, отправился в дом кролик». Пожалуй, мне надо признаться. Дома я не был таким уж хорошим огородником. По правде говоря, я был плохим огородником, даже с учетом того, что я помогал дедушке. Хотя, возможно, помогал — это не совсем точно. Сейчас я расскажу вам о том, как помог дедушке. Первое. Прополка сорняков. «Однажды дедушка попросил меня прополоть огород». Я случайно вырвал всю клубнику, приняв ее за сорняк. Второе. Удобрение огорода. Когда мне было лет пять, дедушка попросил меня обработать грядки с помощью специального удобрения, которое он называл «навозный чай». Гадость, да? Я взял двадцатилитровое ведро, клянусь, оно было размером почти с меня, наполнил его навозным чаем и отправился на огород. К несчастью, я споткнулся о какой-то корень и вылил все содержимое ведра на спину дедушки, как раз наклонившегося, чтобы вырвать сорняк. С тех пор дедушка сам удобряет огород. Третье. «Поливка». Когда дедушка попросил меня полить огород, я думал, что все будет просто. Я размотал шланг и стал поливать растения. Без проблем. Но тут к нам забежал соседский щенок и всем своим видом умолял поиграть с ним. Я решил, что шланг может и сам полить растения пару минут и положил его. Ну, может быть, я играл со щенком несколько больше, чем пару минут. Намного больше на самом деле. В итоге я утопил весь урожай репы. По-моему, невелика потеря. Похоже, в Майнкрафте я такой же умелый огородник, как и в реальном мире. Эх. Среда. Хорошие новости. Пшеница для печенек. Плохие новости. Кроличий позор. Сегодня я решил закончить обследование окрестностей дома кролика. Я подождал, когда все ночные мобы скроются после восхода солнца, и отправился исследовать новые территории. Какое-то время я петлял между деревьями, пока не вышел к реке. Плавать мне не хотелось, поэтому я отправился налево вдоль берега. Так и быть, признаюсь, в воду я не полез, потому что не хотел нарваться на одно из тех зубастых морских чудовищ, которых я видел в мире домокота». Лучше быть осторожным, чем чьей-то закуской. Еще одна мудрость Майнкрафта. Я вышел из леса и взобрался на высокий холм. На его вершине меня ждало кое-что потрясающее. «Деревня». Кажется, целую вечность мой слух не радовала харселян А самое главное, у них были огороды. Кто бы мог подумать, что я буду так радоваться овощам? Со всех ног я кинулся в деревню и забежал на ближайший огород. Я был готов собирать урожай, но оказалось, что урожай к этому не готов». Вместо бесконечных рядов прекрасной спелой морковки, картошки и пшеницы меня встретили лишь зелёные росточки. Растения были такими маленькими, что я не мог даже сказать, что это такое. Картошка, пшеница, морковка, сорняки? Раньше я подобного не встречал. Что тут происходит? Перейдя улицу, я зашёл в другой огород. «Высокая спелая пшеница стояла стройными рядами. Вот это другое дело. Я подошел к жителю деревни, стоящему посреди огорода, я решил, что это фермер, и поприветствовал его поселянски своим самым вежливым хар». Он не ответил. «Тогда я попросил одолжить немного пшеницы, чтобы сделать печенье». Он пристально посмотрел на меня, а потом ударил по пшенице, рядом с которой стоял. Появились две маленькие кучки зеленых семян и немного пшеницы. Он собирал урожай. Потом случилось нечто очень странное. Семена и пшеница исчезли. Неужели фермер собрал их в свой расширяющийся карман? «А селяне вообще едят?» И тут мне в голову пришла ужасная мысль. «Если селяне съели всю еду на огородах, то мне-то чем питаться?» «И, видимо, чтобы мне стало еще хуже, в этот момент он как-то посадил только что собранные семена пшеницы. Как он это сделал?» Несколько секунд я стоял в оцепенении. Он собрал еще один блок пшеницы и сразу же посадил на его место семена. Я уставился на новые зеленые ростки. Я не мог просто стоять и смотреть, как фермеры собирают всю еду, а я остаюсь ни с чем. Я должен был что-то предпринять». При всей неприятности ситуации я понимал, что выход у меня только один. Гордиться тут нечем, но другого пути я не видел. Наплевав на гордость, я подошел к фермеру, сложил вместе свои квадратные руки и стал умолять о помощи. «Пожалуйста, покажите, как вы это делаете!» Он молча уставился на меня. «Как стыдно!» Фермер ударил спелую пшеницу, перед которой стоял, и семена с пшеницей появились в моем кармане. Потом фермер двинулся вдоль грядки, собирая пшеницу блок за блоком. Я следовал прямо за ним, и все, что он собирал, попадало ко мне в карман». Потом он вновь засадил грядки пшеницы, а я так и не понял, как он это сделал. Может, есть некий секрет Майнкрафта, известный лишь селянам? Собрав еще одну морковку себе на обед, я поблагодарил фермера и направился в сторону дома кролика. И тут я увидел животное, которого раньше в Майнкрафте не встречал. Кролика. Он был маленьким, коричневым, с длинными ушами, такой лапочка. Потом я заметил еще несколько очаровашек перед домом. Они посмотрели на меня своими большими глазами и набросились. Внезапно я был окружен движущейся массой длинных ушей и шерсти. — А, -а, а, это же кролики-убийцы. Не разбирая дороги, я бежал по деревне, преследуемый кроликами. Чтобы оторваться от них, я плутал между зданиями. Оглянувшись, я увидел, что за мной гонится все больше кроликов. Посмотрев вперед, я увидел еще одну толпу кроликов, скакавших в мою сторону. Я был в ловушке. Тут я понял, что все еще держу в руки морковку с огорода фермера. Я изо всех сил бросил ее налево, а сам побежал направо, опустил голову и стремился к кроличьей норе так быстро, как только позволяли мои квадратные ноги. К счастью, кролики-убийцы за мной не погнались. Я был спасен. Я проверил себя на предмет ранений. Я уже не раз попадал в переделки и знал, что искать. Укусы и синяки? Нет. Липкая слизь? Нет. Ожоги и царапины? Нет. Осмотрев себя, я заметил, что даже моя одежда не порвана. Кролики ни капли мне не навредили». Наверное, я немного перенервничал. Но разве можно меня винить после того, как столько разных существ в Майнкрафте прыгали на меня и пытались убить? Вспомните, гигантские пауки, мерзкие слизни и безумная летучая мышь. Да, она тоже считается, я чуть не умер от инфаркта. Чем больше я об этом думал, тем больше мне становилось стыдно». Уверен, селяне хорошо посмеялись, наблюдая, как я бегаю и визжу, как девчонка, пытаясь ускользнуть от пары безобидных пушистых кроликов. Хорошо, хоть Брык не видел меня сегодня, он бы до сих пор ржал. ЧЕТВЕРГ Хорошие новости. ВОНЮЧИЙ ШЛЕМ «Еще хорошие новости, а это бывает нечасто. Героический момент. Плохие новости. Лук накрылся. Утром я проснулся, все еще чувствуя стыд за то, что испугался кроликов». «Ну что ж теперь, уж лучше быть трусом, чем чьей-то закуской, помните?» «Кстати, о закусках. Из добытой вчера пшеницы я приготовил новую партию печенья. Ням-ням». «Мне тяжело об этом говорить, но, похоже, печеньки — не лучшая еда в Майнкрафте. Представить не мог, что скажу такое». Они утоляют мой аппетит лишь ненадолго. Я почти слышу мамин голос, напоминающий о пользе овощей. На заметку. Не забыть собрать картошку и морковку. Нельзя есть одни лишь печеньки, к сожалению. Позавтракав, я снова отправился в деревню, чтобы одолжить еще еды. Не успел я дойти до деревни, как увидел, что вокруг нее роятся кролики. Их было как минимум несколько десятков. Неужели это я случайно приманил их к деревне? Странно, но ушастые стаи не гонялись за селянами. Похоже, они жили в мире друг с другом. Более того, кажется, они даже не замечали друг друга». Я подошел к окрайней деревни внимательно осматриваясь по сторонам на предмет какой-либо угрозы. Поскольку ни один кролик даже не повел длинным ухом в мою сторону, я решил, что они не представляют опасности. Я осмотрел огороды и обнаружил несколько блоков земли, на которых больше ничего не росло. Приглядевшись получше, я заметил, что блоки с растениями отличаются от блоков без растений. Эти блоки были ребристыми. Хм, земля что изменялась, если в нее посадить растение Или селяне что-то сделали с землей для этого? Во время внимательного осмотра огородов я обнаружил, что узнаю растения, даже когда они еще не созрели. «На огородах было много пшеницы, а также картошка, как мне кажется, но морковки мне не попалось. Может, жители деревни избавились от нее, чтобы не привлекать кроликов, или это кролики съели всю морковку? И, к слову о кроликах, они были повсюду». В мире Дома Пса я видел машину для клонирования, выплевывающую скелетов. Может, в этом мире есть какая-то машина по клонированию кроликов? Но мне не удалось еще подумать над этим вопросом, потому что внезапно мимо меня пробежал один из селян, а потом второй, и третий. Это очень странно. Вся Улица вдруг заполнилась жителями, спешащими из стороны в сторону. Они носились, толкали меня и друг друга. Я не мог понять причины этой паники, пока не обернулся и не увидел зомби в сером шлеме. В этом мире что, есть какой-то клуб зомби и мотоциклистов? Со скоростью молнии я достал свой лук и стрелы. Я натянул тетиву так сильно, что рука задрожала от напряжения и выстрелил точно в цель. Зомби пошатнулся, но не упал. Я выпустил вторую стрелу, и в этот миг мой лук с громким треском развалился. «Нет!» Стрела попала в зомби, но он продолжал наступление. Пора делать ноги. Я обернулся, чтобы дать дёру к дому кролику. Посреди улицы собралась толпа напуганных деревенских жителей. Почему они не прячутся в дома, где им ничто не угрожает? Мне... Очень хотелось сбежать, но я не мог оставить селян на обед зомби. Я решил помочь им, достал топор и развернулся, чтобы встретиться с зомби лицом к лицу. А, -а, а Он и правда был перед моим носом! Ой! Я стал бить его топором так сильно и быстро, как только мог. Хрясь, хрясь, хрясь!» Когда я понял, что бью по воздуху, то открыл глаза. В исчезающем облаке дыма над землей парил кусок тухлого мяса и серый шлям. Я схватил шлем. Он был металлическим, но, как и добытый у скелета лук, явно видал лучшие времена. К тому же он вонял как... ну, как тухлое мясо. В любом случае он сможет защитить меня в следующий раз, когда кто-нибудь прыгнет мне на голову. Как минимум он прикроет мишень у меня на макушке. Я решил, что смогу потерпеть вонь, которая со временем исчезнет, надеюсь, ради того, чтобы не быть убитым. Я задержал дыхание и надел его на голову. По размеру он пришелся в самый раз и вонял не так уж сильно. После победы над зомби, да еще и в новом шлеме, я чувствовал себя настоящим героем, спасшим деревню. Поэтому я сказал своим самым мужественным и героическим голосом, «Теперь вы в безопасности, все будет хорошо». Я обернулся, чтобы скромно принять благодарность от спасенных мной селян, но не было никого, они уже разошлись. «Эх, в дом кролик я возвращался в режиме постоянной боевой готовности». Поразительно, как быстро лес становится страшным, стоит только потерять лук. Я крутил головой во все стороны и старался заглянуть за каждое дерево и под каждую ветку, в надежде обнаружить страшных монстров до того, как они обнаружат меня. У меня был шлем, но я все равно чувствовал себя уязвимым. Хочу особо подчеркнуть, что мой лук сломался, как только я нашел сотни стрел. «Какая ирония! Я говорил уже, что ненавижу иронию!» «Мне обязательно нужно выяснить, как сделать новый лук. Наверное, это несложно, ведь даже скелеты сообразили, а у них-то и мозгов нет!» Суббота. Хорошие новости. Подружился с кроликами. Плохие новости. Я все еще без лука. Последние два дня прошли по одной и той же схеме. Проснуться, пробраться через лес в деревню, не найти там еды, вернуться в дом кролик. Самой важной частью моего дня был вечер. Я проводил его за столом для крафта, пытаясь безуспешно понять, как в Майнкрафте сделать лук. Я знал, как лук выглядит в реальном мире, потому что несколько раз стрелял из лука с папой. Кажется, он считал своим долгом заниматься со мной спортом на свежем воздухе. Вот краткий пересказ моих приключений с луком. Первое. Вредная трава. «Папа поставил мишень посреди широкого поля и дал мне лук с деревянными стрелами. Каждая из моих стрел попала в цель, если считать, что цель — земля, а не мишень. Результат — половину стрел мы потеряли в траве». Второе. «Коварные камни». На этот раз папа поставил мишень на склоне холма, чтобы стрелы не разлетались так далеко. «Каждая пущенная мною стрела угодила прямо в холм, но не в мишень. К сожалению, деревянные стрелы ломались, когда попадали в скрытые землей камни. Между прочим, это не моя вина, не я же эти булыжники закопал в холме. Папа бурчал что-то о том, что надо целиться с открытыми глазами. Результат — у нас кончились деревянные стрелы, и папа дал мне алюминиевые». «Третье. Заманчивое озеро. На этот раз мишень стояла там же, но теперь я стрелял папинными алюминиевыми стрелами. Он посоветовал мне целиться немного повыше, потому что эти стрелы были тяжелее деревянных. Я натянул тетиву как можно сильнее, прицелился повыше и выстрелил». Стрела полетела очень красиво, высоко над мишенью, над холмом и плюх в озеро. Следующие две стрелы отправились не так далеко. Последняя почти попала в холм. Результат — папа решил, что стрельбы из лука с нас хватит и лучше нам заняться рыбалкой. А вы помните, чем это закончилось? В любом случае, проблема в том, что в Майнкрафте нельзя сделать лук так же, как в реальном мире. Вроде всё просто. Одна палка, нить с петлями на концах. Согни палку и закинь петли на неё с обеих сторон. Легкотня, правда? А вот и неправда. В Майнкрафте палки не гнутся. А про дурацкие узлы, которые не завязываются на дурацкой нити, я даже говорить не хочу. Вечера мои заканчивались одинаково. Я злился, бросал палки и нитку на стол для крафта, съедал печенье или два и отправлялся в кровать. Похоже, в этом мире какое-то нашествие кроликов. Их все больше. Теперь они встречаются не только в деревне, но и в лесу. Более того, парочку я вчера увидел около дома кролика». В последние дни я даже стал давать им имена, пока ходил по лесу в деревню и обратно. Давайте я представлю вам некоторых кроликов. Спиди — супербыстрый кролик, словно гонщик. Спиди — младший. Этот крольчонок всегда бегает за Спиди, пытаясь от него не отстать. Шалун — маленький проказник, подбегал ко мне, бодал мою ногу и прятался в кустах. И так раз за разом. Обжора. Очаровательный кролик, который жевал одуванчик, а потом подошел, понюхал меня, видимо, на предмет морковки, и вернулся обратно к одуванчику. Пушок и пушистик. Парочка лохматых кроликов, которые получили имена по самой очевидной причине. Они такие милые и пушистые». Сир-попрыгунчик — энергичный кролик, проскакавший несколько кругов вокруг меня. Было тяжело идти и не спотыкаться об него, потому что он просто какая-то прыгающая машина. Прыг-скок — миниатюрная копия сира-попрыгунчика, которая постоянно прыгала вокруг меня». Смущага и скромняга. Они немного стеснялись. Подходили, несколько раз нюхали меня и удирали обратно в кусты. Харви. Этого белого кролика я назвал в честь черно-белого фильма, который когда-то смотрел с мамой. В фильме Харви был невидимым кроликом, а этот малыш появился рядом со мной из ниоткуда, а потому имя ему очень подошло. Хопкинс, чёрный кролик с белой манишкой, выглядел как заправский дворецкий. Весельчак, игривый кролик, которого я назвал Весельчаком, потому что с ним было так весело. Газ просто потому, ну, мне показалось, что он так выглядит, что его должны звать Газ. Да, я завёл много пушистых друзей. «Понедельник. Хорошие новости. У меня появилась отличная идея, как добыть еду. Плохие новости. Ненавижу ждать». Когда я сегодня проснулся, мои ощущения можно было передать тремя словами. «Голод, голод, голод». «Ну а чего вы ожидали?» В деревне одолжить еду мне не удавалось уже несколько недель, но как минимум мне казалось, что уже так долго. Если я в ближайшее время не поем, я совсем исхудаю. Единственное, что я могу предположить, фермеры собирают урожай ранним утром, еще до того, как я прихожу в деревню. Я никогда не был жаворонком, знаете ли». И вот какой план мне пришел в голову. Я назвал его «Зависай и собирай урожай». План этот достаточно прост. Первое. Надо провести ночь в деревне, а утром первым делом отправиться на огород. Второе. Встать рядом с фермером, когда он начнет собирать урожай. Третье. Собрать вкуснейшие овощи в мой расширяющийся карман. Четвертое. Насладиться прекрасной едой, которая не является печеньем». Доев на завтрак остатки своих запасов, прощайте печеньки, я отправился в деревню, где провел день, слоняясь между огородами, поглядывая, не собирает ли кто из фермеров урожай. Но нет». Хотя несколько блоков урожая, включая морковку и картошку, выглядели так, словно они вот-вот поспеют. «Ох, что бы я отдал в тот момент зажаренную картошечку или даже морковку! Да, я был настолько голоден!» К несчастью, в огородах стало больше блоков обычной земли. Что-то не давало селянам вновь засеивать эти блоки, и я понятия не имел, что это было. Остаток дня тянулся так медленно и скучно, что даже рыбалка по сравнению с ним казалась веселым занятием. Жители ходили туда-сюда и говорили друг другу «Хар!» Кролики скакали или сидели. Наверное, это просто мое воображение, но казалось, что некоторые кролики наблюдают за огородами. Может, они, как и я, ждали морковку? «Я никогда не любил ночное время в Майнкрафте по очевидным и смертельно опасным причинам, но когда солнце начало клониться к горизонту, я обрадовался. Пришло время исполнить мой гениальный план». Я уже присмотрел отличное место, чтобы провести ночь и наблюдать за садом. Это был небольшой дом, лестница внутри которого вела на плоскую крышу. Наступила ночь, и жители стали разбегаться по своим безопасным жилищам, хлопая дверьми. К счастью для меня, в мой домик никто не зашел. Мой план работал идеально». Потом я пригляделся и понял, почему селяне игнорируют мой дом. В дверном проеме не было двери. Монстры могли просто зайти и атаковать меня». Я кубарем спустился по лестнице и помчался по улице в поисках укрытия. Стоны зомби и клацени скелетов наполнили звуками ночную тишину. Я подбежал к ближайшему зданию и распахнул дверь. К счастью, это была церковь. К несчастью, большинство жителей в нее и набилось. Я протолкнулся сквозь толпу и захлопнул дверь. Жители нервно говорили «хар» и ходили по комнате. Они мешали мне выглянуть в окно, поэтому я поднялся по лестнице на колокольню. «Вид с нее открылся одновременно захватывающий и пугающий. «Я видел оба огорода, леса, горы и равнины вокруг. «Проблема в том, что я также отчетливо видел всех мобов, бродящих по деревне». Вокруг домов прыгали криперы. На улицах дребезжали костями скелеты. Зомби толпились у дверей. Я даже заметил вдали странника края и быстро отвел глаза. Я не хотел вновь играть с ним в гляделки. На крышу соседнего дома залез паук. Я не помнил, чтобы в деревне в первом мире было так много монстров. С другой стороны... Ночи в той деревне я проводил, забившись в угол библиотеки, а не глядя на улицу с высоты в полной безопасности. Только я поздравил себя с тем, что нахожусь вдалеке от мобов, как услышал за собой шипение. Обернувшись, я увидел паука. «Ой!» Он толкнул меня, и я полетел вниз. К счастью, по пути я зацепился за ступеньку на уровне второго этажа, потому что, падая, размахивал руками и ногами. Тогда я решил, что лучше посмотреть на деревню в окно второго этажа. «Миновала вечность, прежде чем солнце вновь взошло». Я подождал, пока зомби и скелеты сгорят, прежде чем приступить ко второй части своего плана. Жители уже выходили на улицу, поэтому мне надо было действовать быстро. Я спустился по лестнице, выбежал из дверей церкви и сразу же столкнулся с Крипером. А! Кажется, мой крик его шокировал, потому что он замер на несколько секунд. Это дало мне возможность отпрыгнуть назад, захлопнуть дверь церкви и не быть при этом взорванным. Не помню, как я забрался по лестнице, но в следующую минуту я уже стоял на колокольне». «Как же жаль, что у меня больше не было лука, я бы легко избавился от крипера, но в сложившейся ситуации я мог лишь беспомощно стоять на колокольне и смотреть, как фермеры убирают урожай без меня». Сначала они собрали пшеницу, которая требовалась мне для печенек. Потом они собрали картошку, которую я хотел запечь. На их месте должен был быть я — собирать еду себе на завтрак. Ох, как же мучительно больно было на это смотреть». Потом стало еще хуже. Группа кроликов накинулась на морковку. Секунду спустя вся она была съедена. Фермеры не видели этого, потому что были на другом огороде. Когда они добрались до огорода, где паслись кролики, вместо морковки осталась одна земля. Так вот что происходит. Может, именно поэтому летающая книга называла их кроликами-убийцами. Кролики уничтожали огород фермеров. Они не только съедали морковку, но и лишали селян возможности посадить новый урожай. В конце концов, у них не останется блоков для посева, и я умру с голоду. То есть, я хотел сказать, селяне умрут с голоду. Как только фермеры убрали, а кролики съели весь урожай, Крипер отошел от церкви и исчез в лесу. Очередная ирония Майнкрафта. По дороге домой мой пустой живот начал громко урчать. Мне нужна была еда и как можно скорее. После долгих раздумий я принял решение. Пришло время плана «Б». Не то чтобы мне хотелось его осуществлять, но другого выхода я не видел. Или так, или голодная смерть. Когда я добрался до леса, мысли мои были только о еде. Еда. Еда. Я настолько оголодал, что даже имена, которые я давал новым кроликам, все имели отношение к еде». В животе урчало так громко. «Все, наверное, думали, что я какой-нибудь моб. От голода я с трудом различал, куда иду. Я даже стал спотыкаться о кроликов. Бурк! Эх, сейчас бы печеньку, — думал я. Ой, прости, черничка!» План «Б» становился привлекательнее с каждой минутой. «Бург-бург! Картошечку бы я скушал с удовольствием!» Пронеслось у меня в голове. «Упс! Извини, Сникерс!» План «Б» был, конечно, не очень приятным, но что еще мне оставалось сделать? «Бурк! От стейка я бы не отказался!» — кричал мой мозг. «Ох, прости, чекопай!» Я как раз думал о том, что готов убить за морковку, когда снова споткнулся. Опустив взгляд, я увидел спагетти и его большие глаза. Внутри меня что-то надломилось. Я был в отчаянии, а в отчаянии люди прибегают к отчаянным мерам. Я достал топор и стал размахивать им со всей силы. Хрязь, хрязь, хрязь! Я издал безумный крик и продолжил рубить топором, как сумасшедший. «Я...» Наконец, когда моя рука уже устала, я остановился и огляделся по сторонам. Повсюду были раскиданы листья, цветы и даже несколько блоков древесины. Потом я увидел на земле... «Еду!» — я подбежал и сразу же начал ее поглощать. План «Б», конечно, вышел очень грязным, но я так проголодался, что мне было наплевать. «Прости, что тебе пришлось это увидеть, спагетти, но мне очень было нужно это яблоко». Кролик-спагетти посмотрел на меня, стряхнул с себя листья и ускакал. Одним яблоком я не смог насытиться, но наступала ночь, и у меня уже не было времени, чтобы срубить еще пару деревьев. По крайней мере, мой живот перестал урчать. Среда. Хорошие новости. Я нашел новые вырванные страницы. Плохие новости. Еще один убийца. Сейчас я расскажу вам обо всем, что случилось со мной за последние пару дней. Вчера утром я первым делом надел шлем и отправился за едой. В деревне я не обнаружил на грядках ничего спелого, но нашел еще больше блоков обычной земли и еще больше кроликов, откуда они все появляются. Поэтому я пошел в лес и срубил несколько деревьев, чтобы раздобыть побольше яблок. К счастью, я получил яблоко довольно быстро. Всего-то пришлось сбить всю листву с одного дерева. Я занялся вторым деревом в надежде, где заполучить еще яблоко как вдруг бумс что то упало на мой шлем возможно в этот момент я подпрыгнул и слегка вскрикнул в свое оправдание хочу напомнить об истории с пауком по ощущениям упавшее нечто было легче паука хвост у меня перед носом не болтался поэтому я знал что это не отцелот Потом оно спрыгнуло, и я сразу понял, что опасности нет. Это был очаровательный белый кролик. Кролик на дереве? «Майнкрафт» — очень странное место. Он посмотрел на меня большими розовыми глазами и, клянусь, подмигнул мне. Потом он развернулся и ускакал обратно в лес». У меня наготове было идеальное имя для него азарник. В конце концов я добыл еще одно яблоко, обрубив столько листьев, что несколько деревьев остались совсем без них. «Я хотел набрать еще, но мне пришлось остановиться, потому что, вы не поверите, мой топор сломался. Кто бы мог подумать? Я был так увлечен сбором яблок на ужин, а их нужно было немало, поверьте, что даже не заметил, как сильно уже стемнело». Потом я услышал стон зомби где-то в лесу. Это означало, что сейчас самое время бежать обратно в дом кролик. Но когда я посмотрел на кроличью нору, сердце мое ушло в пятки». Прямо рядом с ней стоял крипер. Драться с ним было невозможно, у меня не было ни лука, ни топора. Единственный способ попасть в дом кролик — перехитрить его. Я попытался по-быстрому придумать план. Бросить в него что-нибудь, чтобы он ушел — глупое затея. Привлечь его внимание, заманить его подальше от кроличьей норы, а потом проскользнуть в нее — еще глупее. Стоять в темноте, пытаясь придумать план, пока вокруг появляется все больше мобов — наиглупейшая идея. Стрела просвистела рядом с моим ухом и воткнулась в ближайшее дерево. И тут мне пришла в голову прекрасная идея — бежать сейчас же! Я кинулся через лес, и мне почти сразу же пришлось пересмотреть свой маршрут из-за зомби. Повсюду горели злые паучьи глаза, дребезжали и клацали кости скелетов, стонали зомби, из-за каждого дерева выползали криперы, мобы были повсюду». «Я выбежал из леса и оказался на поле, где несколько дней назад пытался устроить ферму. Может быть, все эти ямы с водой остановят мобов?» Нет, зомби и скелеты немного сбавляли скорость, расплескивая воду, но пауки просто перепрыгивали мои ямки. Я был в отчаянии. Как только я оказался на открытом пространстве, вокруг меня засвистели стрелы. Все больше и больше мобов бежали ко мне через поле. Я уже почти сошел с ума от страха, когда заметил что-то неверное вероятное даже по меркам Майнкрафта. На секунду мне показалось, что из маленького пруда исходил свет. После нескольких секунд беготни и суматохи из-за мелькающих тут и там стрел я снова оказался лицом к пруду. Из воды действительно шел свет. Ох, что-то стукнуло меня и толкнуло в воду. Плюх! Оказавшись под водой, я увидел факелы, горевшие в стенах хорошо освещенной пещеры. Я не решался войти в нее. До сих пор в Майнкрафте мне не особо везло с пещерами. Но тут в пруд нырнули два зомби, и решимости у меня сразу прибавилось. Я поплыл к пещере. «Я выхватил из моего расширяющегося кармана первое, что попалось под руку, и обернулся, чтобы дать отпор зомби, но они все еще были снаружи, бултыхаясь на поверхности воды». «Может быть, зомби не умеют плавать?» «В любом случае, я был рад, что они не погнались за мной, потому что в руке у меня оказался всего лишь цветок. Хорошо, что за дира Дирк этого не видел. Немного успокоившись, я заметил, что пещера на самом деле была хорошо освещенным туннелем со ступенями, уходящими вниз». Поскольку выбора у меня не оставалось, я начал спускаться. Внизу оказался длинный-длинный коридор, путь, по которому занял целую вечность. После нескольких поворотов он привел меня к железным дверям, а перед ними лежали серые плиты. Они напоминали ловушки из храма, но я понял, что они не взорвут меня». Через небольшое окошко в двери было видно, что по другую сторону коридор продолжается. Делать нечего, я смело наступил на одну из серых плит и сразу же отпрыгнул назад. Ну и что, смелый может быть и осторожным, между прочим. Одна из железных дверей открылась и закрылась несколько секунд спустя. Больше ничего не произошло. Ура! Это были просто кнопки, открывающие двери. По обеим сторонам коридора располагались две одинаковые комнаты, и в каждой стоял большой сундук, и в одном из них я нашел оторванную страницу. И в основном безопасны. Кролики испаунятся естественным путем почти во всех биомах, за исключением пустыни, обычно группами по три. Они находят и съедают спелую морковку в огородах и на фермах. Кролики также скачут в направлении игрока, держащего морковку или одуванчик, и следуют за ним, пока он держит еду в руках. Как и в реальном мире, кролики убегают от волков и собак». Всего существует восемь типов кроликов. Семь наиболее распространенных видов — мирные нейтральные мобы. Однако восьмой, крайне редкий и крайне опасный — это кролик-убийца. Это жестокий и злой моб, удар которого сильнее, чем у любого другого сухопутного создания верхнего мира. К счастью, его легко обнаружить и избежать встречи с ним благодаря следующим отличительным чертам его внешности. Отличительным чертам. «Да что ж такое? Кролик-убийца действительно существует, но страница обрывается перед его описанием?» Тут мне пришла в голову страшная мысль. «Кролик-убийца мог быть среди кроликов в деревне или в лесу. Мне повезло, что я еще жив. Хотя так можно сказать обо всем времени, проведенном мной в Майнкрафте, не только в этом мире». Потом я увидел другой коридор. За открытыми створками тяжелых деревянных ворот просматривались еще одни железные двери. Перед ними вновь лежали серые плиты. Я прыгнул на одну и сразу же отскочил, ну, на всякий случай. Коридор заканчивался огромной комнатой, которая поражала воображение. С каждой стороны часть комнаты ограждалась забором. В одной из таких секций пол был земляной». Он напомнил мне огороды в деревне. Может, я смогу выращивать тут урожай? Это куда проще, чем заниматься фермерством снаружи. Мне не придется беспокоиться о мобах, когда я собираю урожай, особенно если я решу перекусить ночью. Хотя оставалась еще одна проблемка. Я по-прежнему не знал, как сажать эти дурацкие семена». Моей самой лучшей находкой стал сундук в дальнем углу комнаты. В нем была оторванная страница. Правда, вместо текста на этот раз на ней я увидел рисунок. Я не знал, что это такое, но на вырванных из книг страницах всегда было написано что-то важное, поэтому я решил, что эту тоже нужно сохранить». Осмотрев комнату еще раз, я обнаружил за деревянными дверями ведущую вверх лестницу. Она тянулась высоко-высоко наверх, теряясь где-то в темноте. Я надеялся, что там меня ждут новые секретные комнаты и новые сокровища. Могу же я помечтать?» Короче, я поднялся по этой самой длинной лестнице в мире, так мне казалось, по крайней мере, и очутился в каменном коридоре, который заканчивался очередными ведущими вверх ступенями. Я понятия не имел, что ждет меня наверху, но уже опасался худшего». Я вооружился лопатой. Знаю, она не так хороша, как топор, но все же лучше цветка, который я достал в прошлый раз. Я медленно поднимался по ступеням, пытаясь уловить самые незначительные признаки опасности. Первое, что я увидел, была куча сундуков до потолка. Я оказался в доме кролики». Я обрадовался, что попал домой, съел одно из своих яблок и упал на кровать. Пролежав несколько минут, я понял, что не могу заснуть. Ну, что еще за напасть? Раньше в Майнкрафте со мной такого не случалось. Я дошел до выхода и обнаружил, что уже день. Оказывается, я целую ночь исследовал кроличий подвал. Солнце светило вовсю, но я не собирался выходить из дома, не имея ни малейшей возможности защитить себя. Я побежал к столу для крафта и быстро сделал себе топор. После этого я решил, что самое время воспользоваться таинственным рисунком и посмотреть, что из этого получится». Покопавшиеся в расширяющемся кармане, я достал три палки и три нити, добытые в мире дома кота. Я аккуратно разместил все так, как было показано на картинке, и бум! У меня был новый лук! Я спустился, взял стрелы из коробки со стрелами и засунул их в свой расширяющийся карман. Теперь я снова был готов отправиться навстречу опасностям, проще говоря, пойти на улицу. Я вышел из дома утром, но к деревне добрался уже после полудня. Путь занял так много времени, потому что я постоянно выглядывал мобов, которые могли прятаться в тени». Меня не пугали зомби, скелеты и криперы. Нет, в меня вселяли ужас другие мобы — кролики. Да, конечно, выглядели они невинно, но любой из них мог быть кровожадным кроликом-убийцей, и я не узнаю об этом, пока не будет слишком поздно». Фраза «моб, удар которого сильнее, чем у любого другого сухопутного создания верхнего мира» не шла у меня из головы. «Я и так не любил, когда меня били мобы, и уж точно не хотел, чтобы меня били еще сильнее» в руках я держал лук и целился в каждого кролика которого видел а а, -а, -а! ох это ты кексик а, -а, -а, а уф это всего лишь ты огурчик а, -а, -а, -а! ох доброе утро медовик да можно сказать что я был немного на нервах По приходу в деревню лучше не стало. Еды нет, еще больше пустых блоков земли и толпы кроликов повсюду. Я пытался уследить одновременно за всеми ними. Я вертел головой так часто, что в итоге она разболелась. Но зато кролик-убийца на меня не напал, значит, оно того стоило». Лучше остаться с больной головой, чем без головы. Очередная мудрость Майнкрафта. Четверг. Хорошие новости. Я придумал новые убойные шутки. Плохие новости. Еды все еще нет. Выглянув утром из кроличьей норы, я увидел, что идет сильный дождь. В лесу было темно, как ночью вдруг вспыхнула молния, раздался гром. Я подпрыгнул от страха, потому что при вспышке молнии увидел дюжину мобов, собравшихся вокруг дома кролика. «Неужто сегодня опять международный мобский день?» поэтому я решил, что не хочу сегодня мочить ноги и остался дома. Чтобы провести время с толком, я продолжил работу над своей книгой «Шутки по Майнкрафту. Часть вторая». Вот некоторые из моих новых шедевров. «Как называется толпа кроликов, если ты держишь морковку?» «Буря ушей». Что я узнал, прочитав про кроликов-убийц, что кролики — это не только ценный мех. Кто решится напасть на кролика-убийцу в Майнкрафте? Тот, у кого голова два уха. Что можно сказать о кролике-убийце в Майнкрафте? Встреча с ним — редкая удача. После этой шутки я подумал, что глупо бояться кролика-убийцу, ведь на странице не было написано, что он тут есть, лишь что он может тут быть. К тому же говорилось, что этот моб крайне редкий. Уверен, я зря себя накручивал. Пятница. Хорошие новости. Я еще жив. Плохие новости. «Ненавижу утесы!» Сегодня мне пришел в голову хитрый план, который позволит избежать подозрительных кроликов и других опасных мобов по дороге в деревню. Я назвал его «План случайного пути». Смысл его состоял в том, чтобы каждый раз отправляться в деревню новым маршрутом. Я так и поступил и заблудился. Продравшись через лесную чащу, я очутился у основания высокого утеса. И угадайте, кого я увидел на маленьком выступе на высоте пятнадцати блоков? Озорняка! Бедняжка был в беде. Как бы поскорее добраться до него, пока он не упал?» Гора оказалась крутая и высокая, но после нескольких попыток я все-таки достиг вершины. Я приблизился к краю и аккуратно посмотрел вниз. Озарник сидел на узком выступе в паре блоков подо мной. Медленно и аккуратно я спустился на выступ. Места на нем едва хватало для нас двоих. Одно неверное движение, и один из нас, а может и оба, полетит вниз. «Мама!» Следует сказать, что я не боюсь высоты. «Я боюсь упасть с нее!» Я знал, что не стоит смотреть вниз, но не удержался. Казалось, до земли несколько километров. Перед глазами все закружилось, и я плотнее прижался к скале. Отдышавшись, я открыл глаза и увидел, что озорник сидит прямо у моих ног». «Все в порядке, малыш», — успокоил я его, — «я нас вытащу отсюда». Озорник секунду смотрел на меня, потом развернулся, доскакал до дальнего конца выступа и скрылся в маленькой норке, прикрытой веткой. Что? Он, оказывается, и не был в опасности. До земли я добрался лишь перед закатом, и тут меня озарило». Вместо того, чтобы идти до вершины утеса и спускаться, я мог бы просто выбить ступени в утесе, что ж я раньше не сообразил. Суббота. Хорошие новости. Еда. Плохие новости. Опасная встреча. «Сегодняшний день был ушастен, ужасен. Началось все нормально, но очень быстро изменилось к худшему. Скажу честно, если бы я не волновался о проблеме селян и моей с продовольствием, я бы отправился из этого мира прямо сейчас. Но не буду забегать вперед. Лучше расскажу с самого начала о событиях, от которых уши встают дыбом». Утром я добрался до деревни без каких-либо происшествий и отправился прямо в сторону огородов, где увидел фермера, собиравшего урожай. Я подбежал к нему в тот момент, когда он собирал два последних спелых растения — две картофелины. Ура! На обед сегодня печеная картошка!» На обратном пути я думал о том, как глупо было волноваться из-за каждого кролика в лесу. Я уже много дней хожу мимо них туда-сюда. Спиди, Спиди-младший, Шалу, Назарник, Эклер, Огурчик и все остальные вполне милы и безобидны. А вот зомби, вдруг появившийся впереди, был совсем не безобидным». К счастью, я увидел его до того, как он заметил меня, и выпустил в него стрелу. Он повернулся и направился ко мне. Прекрасно, я лишь разозлил его. Я снова выстрелил, но зомби не останавливался. Он был уже близко и мог ударить меня быстрее, чем я выпущу новую стрелу, а мне не хотелось, чтобы меня били». Я уже собрался бежать, но тут вспомнил о своем остром новеньком топоре. Я убрал лук в расширяющийся карман, достал оттуда топор и стал ждать. Я не атаковал зомби, но и не убегал. Это ведь прогресс, правда? Сердце стучало в груди, живот сводило от страха. Как только зомби подошел достаточно близко, хрязь, хрязь, хрязь, пуф! Когда дым рассеялся, я увидел протухшее мясо и, сюрприз, морковку. Подобрав ее, я уверенной походкой направился к кроличьей норе. Спустя секунды две я краем глаза заметил, как что-то быстро приближается ко мне. Я обернулся, и меня чуть не раздавила толпа кроликов. а, -а, -а! Я бросился со всех ног через это ушастое, прыгающее море к дому кролику. Я почти добрался до кроличьей норы, когда сообразил, что все еще держу в руках морковку, полученную от зомби. Я засунул ее в расширяющийся карман, я не собирался отдавать ее кроликам и достал свой верный топор. Кролики сразу же перестали кидаться на меня». «Фух, я в безопасности». Я начал осторожно пробираться сквозь толпу кроликов в кроличьей норе. Прямо на люке сидел маленький белый кролик. «Прости, малыш, но мне надо войти», — сказал я. Кролик обернулся, посмотрел на меня кроваво-красными глазами и прыгнул. «Кролик, убийца!» «Ох!» Боль пронзила меня насквозь, а в глазах все вспыхнуло алым. Я закричал и стукнул его топором. Затем повернулся и побежал быстрее, чем мои прямоугольные ноги когда-либо бегали. «Кролик-убийца был настоящим, и он гнался за мной!» Я рванул к секретному входу через озеро, нырнул и изо всех сил поплыл к туннелю. Добравшись до него, я понесся по ступеням и не сбавил скорость, пока не оказался в доме кролики. «Должен вам сказать, что вырванная страница не преувеличивала силу кролика-убийцы. С тех пор, как я попал в Майнкрафт, меня жалили, били и кусали, и взрывали разнообразные мобы, но этот был хуже всех остальных. Если бы я промедлил еще минуту, то кролик-убийца меня, ну, убил бы. По-моему, на шлеме остались следы его зубов». После съеденной на обед запеченной картошки боль от укуса стала стихать. Более того, у меня была еще одна картошка плюс морковка, так что пару дней я мог вообще не выходить из дома кролика. Этого времени ведь должно хватить кролику-убийца, чтобы он сам куда-нибудь ушел, правда? Воскресенье. Хорошие новости. У меня есть план. Плохие новости. Надо ждать до завтра, чтобы его исполнить. Сегодня я остался дома и прятался от кролика-убийцы. То есть я хотел сказать, потому что мне надо было подумать. Чтобы выжить в этом мире, мне следовало избегать новых встреч с кроликом-убийцей. Но главное и более важное — мне надо как-то питаться. И пока я не пойму, как выращивать продукты самому, мне остается только потихоньку обворовывать селян. К сожалению, кролики, похоже, скоро уничтожат огород в деревне. Такими темпами мне не придется беспокоиться о кролике, и убийцы, потому что я умру от голода. Мне нужен был план, чтобы уберечь огороды от кроликов, так что остаток дня я разрабатывал план защиты овощей. Вот некоторые идеи, пришедшие мне в голову. План первый. Собачья защита. Надо завести собаку. Она будет сидеть рядом с огородом, и кролики не станут к нему подходить, и тогда больше вообще ничего не понадобится делать. Проблема — я не видел в этом мире волков, а раз нет волков, то не будет и собак. Я не могу приручить того, кого нет, как бы ни старался». Можно, конечно, попробовать отправиться в поход в поисках волка, но длительный поход требует запасов еды, а ее-то как раз у меня и нет. План второй. Стоп-попрыгун. Надо вырыть вокруг огородов ров и наполнить его водой. Если он будет достаточно широким, то кролики не смогут его перепрыгнуть. Проблема. Любой ров достаточно широкий, чтобы остановить кроликов, остановит и меня, и фермеров. А если я построю через него мост, то кролики по нему попадут на огород. План третий. «Великая огородная стена». «Надо построить вокруг огорода стену. В реальном мире так всегда делают, значит, это должно сработать и в Майнкрафте, ведь так?» «Проблема, если стена будет достаточно высокой, чтобы кролики не могли ее перепрыгнуть, то и мы с селянами тоже не сможем перелезть через нее. Пока что мой мозговой штурм не принес никаких достойных результатов». И тут мне пришла в голову гениальная идея — лестницы. Я сделаю на стенах лестницы. Остаток дня я провел, готовясь к возведению великой огородной стены. Я сделал шестнадцать лестниц, подвес каждой стороны всех стен обоих огородов и новую каменную лопату. Я первый раз изготавливал лопату на столе для крафта, и хотите верьте, хотите нет, она получилась у меня с первого раза. Я решил, что это хороший знак. Понедельник. Хорошие новости. Идеальное исполнение придуманного мной плана. Неожиданно, да? Плохие новости. «Мёртвый огород». Настал день операции «Великая огородная стена». Моя прогулка от дома до деревни была совсем не такой страшной после того, как я узнал, как выглядит кролик-убийца. Белых кроликов мне не встречалось, поэтому я не волновался. Почти. Но когда я добрался до деревни и взглянул на огороды, то заволновался. Они представляли собой жалкое зрелище. Почти половина блоков была обычной землей, на которой ничего не росло. Я чувствовал себя паршиво, потому что именно по моей вине кролики и пришли в деревню. Но теперь я собирался это исправить. Построить стены оказалось несложно. Сначала я накопал кучу блоков земли из холма позади деревни. Затем сделал из них ряды по два блока в высоту вокруг каждого огорода. Закончив с ними, я прислонил к каждой стене лестницы с обеих сторон. «Да, я построил огромные земляные комнаты страха для овощей». Хе -хе. Вторник. Хорошие новости. Мои стены работают. Плохие новости старого фермера новым фокусом не выучишь. Сегодня утром я вышел из дома рано. Хотел насладиться плодами своей гениальной идеи и одолжить еды из освобожденного от кроликов огорода. Однако, добравшись до деревни, я понял, что-то не так. Совсем не так. Все фермеры накручивали нервные круги вокруг огородов. Почему они не заходят? Я влез по лестнице на вершину стены и заглянул внутрь. «Кроликов нет?» Проверено. Опасных мобов нет? Проверено. Дырок в стенах нет? Проверено. Лестницы крепко стоят? Проверено. Второй огород тоже был в порядке. На огородах росли спелые овощи, на одном из них даже была морковка. В чем же проблема? Я стоял на стене и глядел на фермеров, и тут до меня дошло. Они не умели лазать по лестницам. Я решил, что в два счета это исправлю. Когда я сюда попал, я вообще ничего не умел. Если уж я смог научиться стольким новым вещам, то смогу научить и фермеров лазать по лестницам». Остаток дня я провел за подробными объяснениями, наглядными демонстрациями, дружелюбным подбадриванием и большим, большим количеством терпения». Сначала я использовал классический метод «покажи и расскажи». Я описал принцип работы лестницы, затем показал его в действии, взобравшись на лестницу и спустившись с нее у них на глазах. Проделав это примерно 15 раз без какого-либо результата, я решил перейти к методу «прямое воздействие». Я вставал позади фермера и начинал толкать его в сторону лестницы. Уф! Как выяснилось, это тоже не работало. Фермеры были упрямыми, как брык. И лишь перед самым закатом я понял кое-что важное. Фермеры не могут лазать по лестницам. Среда. Хорошие новости. Двери работают. Плохие новости. Двери работают, только если вы не забываете их поставить. Этим утром я пытался придумать способ улучшить свою великую огородную стену. Так, чтобы селяне могли свободно ходить на огород, а кролики не сумели бы в него забраться. Я понимал, что мне нужно что-то вроде двери или ворот. Проблема заключалась в том, что я не знал, как сделать их в Майнкрафте. А использовать дверь от какого-нибудь дома в деревне мне не хотелось. Они нужны селянам ночью, чтобы спрятаться от мобов. Тут я вспомнил про двухстворчатые деревянные ворота в подвале дома кролика. Я могу использовать их в качестве дверей в стенах огородов. Я предполагал, что если разрублю двери топором, это не помешает мне их снова использовать. На всякий случай я решил проверить эту теорию. Я подошел к одной из створок и стал бить по ней топором. Хрязь, хрязь, хрязь, дверь развалилась на несколько частей, упавших на пол. Я поднял их, потом попытался вновь собрать вместе. Сработало. Вот это мне в Майнкрафте нравилось. Можно сломать что-то, а потом вновь собрать, и оно будет работать. Эх, жаль, что так нельзя сделать в реальном мире. Короче, я разломал двери, сложил их в карман и отправился в деревню. Первым, что я там увидел, были две толпы у стен огородов. Одна состояла из нервничающих фермеров, а другая — из кроликов, жмущихся к стене. Я залез наверх, чтобы разобраться, что стряслось. Конечно же, на одном из огородов созрела морковка. Кролики явно чуяли ее запах сквозь стену. Я сразу же принялся за работу и убрал из стены два блока, чтобы на их месте сделать вход. Но прежде чем я успел поставить дверь, кролик прошмыгнул в образовавшиеся отверстие Он понесся прямо к спелой морковке. Нет! Я рванул за ним и оттолкнул его, прежде чем он успел ее сожрать. Кролик обогнул меня и снова нацелился на еду. Я опять его толкнул и заметил, что еще два кролика появились на огороде. Подняв глаза, я увидел, как еще один кролик прыгнул в прореху, и тут до меня дошло. Я забыл поставить дверь». Не буду утомлять вас унизительными подробностями. Скажу лишь, что у меня ушла большая часть дня на то, чтобы выдворить всех кроликов с огорода. Эти шустрые пушистики очень хотели добраться до морковки. К тому времени, когда я наконец-то закрыл дверь очищенного от кроликов огорода, я устал, был весь покрыт грязью и очень зол». Мало того, что кролики съели таки морковку, они еще и растоптали три блока урожая, пока я за ними гонялся. Р -р -р -р. Пришло время проверки, догадаются ли фермеры, как пользоваться дверью, смогут ли кролики пролезть через дверь». Был только один способ это выяснить. Убедившись, что кроликов поблизости нет, я отошел от двери, освобождая проход. Ничего не произошло. «О, нет! Неужели опять?» И тут фермер бросился к двери, распахнул ее и вошел на огород. Он закрыл дверь прямо перед носом кролика, который хотел запрыгнуть вслед за ним — «Успех!» Я отодвинул кролика с прохода и последовал в сад за фермером, закрыв поплотнее дверь за собой. Фермер как раз засеивал блок, откуда только что собирал урожай. Я подбежал к нему как раз вовремя, чтобы полученный блок пшеницы оказался в моем расширяющемся кармане. Теперь у меня было достаточно пшеницы, чтобы сделать печеньки. ура Мне очень хотелось закончить все сегодня, поэтому я сразу же принялся за второй огород. Я научился на своих ошибках и не собирался. На этот раз пускать туда голодных кроликов. Поэтому я поставил два блока земли в качестве заслона от кроликов перед стеной там, где собирался сделать дверь. Потом перелез на огород по лестнице и поставил дверь изнутри. Как только я убрал свой заслон от кроликов, фермер вбежал в двери огорода. При этом кролики остались там, где им и положено быть снаружи. Опять успех. Я поспешил за фермером, и он дал мне картошку и морковку. Прежде чем отправиться домой, я запихнул морковку поглубже себе в карман. Мне уже хватило проблем с кроликами на один день. Вернувшись в дом кролик, я сделал вкуснейшие печеньки себе на ужин. К сожалению, я использовал свои последние какао-бобы, поэтому я ужинал очень медленно, наслаждаясь каждой крошкой. Четверг. Хорошие новости. Новый инструмент. Плохие новости. Хм, сегодня их не было. Проснувшись утром, я решил первонаперво сделать себе новый каменный топор. Старый выглядел уже не очень презентабельно. А мне не хотелось рисковать вновь, если я столкнусь с кроликом-убийцей, даже не имея хорошего топора. Поскольку топоры я уже делал, то не думал, что возникнут какие-то проблемы. Я разместил на столе для крафта палки и булыжники, как всегда. Только на этот раз возникла проблема. Оказалось, что у меня есть лишь два булыжника, а не три. И вместо топора у меня получилось... э, -э понятия не имею, что это за штука». «Я точно знал, что это все-таки инструмент. Когда я просто кидал кучу предметов на стол для крафта, он ничего с ними не делал. Они продолжали там лежать, никак не изменяясь». Я поднял загадочный инструмент, покрутил его в руках, помахал им. Его короткое лезвие крепилось к рукоятке под странным углом. У него был непонятный дизайн для топора, ужасный для лопаты и совсем кошмарный для кирки. По какой-то причине формы инструмент напомнил мне один из предметов, которые я видел у дедушки на огороде — мотыгу. И я решил проверить эту теорию. Может, я смогу вскопать землю? Спустившись по лестнице в подвал дома кролика, я побежал к земляному полу. Осторожно взял странный инструмент в руки и с размаху ударил им по земле. В воздух взлетели маленькие коми земли, как если бы я использовал лопату. Я взмахивал им снова и снова, пока... «Блок земли не сломался». Хм... Я надеялся на другой результат. Поэтому взял инструмент, иначе и снова взмахнул им. «Хресь! В земле появились маленькие ребрышки, как у земли на огородах, где были растения». Покопавшись в кармане, я достал семена, поместил их на блок земли, и в ней появились маленькие росточки. «Да, я только что посадил семена! Я больше никогда не буду голодным! И что еще лучше, я смогу помочь заново засеять огород в деревне! Ура!» Ну, теперь я знаю, чем займусь завтра. Пятница. Хорошие новости. Я оказался крутым огородником. Плохие новости. Сплошная пшеница. Проснувшись утром, я сразу схватил мотыгу и побежал в деревню. На огороде уже стоял фермер, и я незамедлительно приступил к делу. Я замахнулся мотыгой на блок обычной земли. Хрясь, появились маленькие ребрышки, точно такие же, как на блоках с посаженными растениями. Фермер стоял и смотрел, как я хожу по огороду, разрыхляя все блоки обычной земли. Да, мне кажется, что он был поражен. Огород снова был готов к использованию. Все, что фермеру оставалось сделать, это засеять его». Но фермер продолжал стоять как столб. Я-то очень рассчитывал на жителей деревни. Именно от них я собирался получить семена для собственного урожая, в первую очередь картошки и морковки. Мне что, и сеять за него? Я уже собирался уходить, когда фермер наконец-то сошел с места и встал на блок вновь разрыхленной земли. Я замер. Посадит ли он что-нибудь? Я ждал. Он стоял. Мое терпение было на пределе. Внезапно в земле перед ним появились маленькие ростки. Да, поразительно, но мой второй план подряд сработал. Мне везет. Затем я разрыхлил землю на другом огороде. Вскоре фермеры вновь засадят их урожаями, и все вернется к норме. По крайней мере, я на это надеялся. Теперь мне оставалось только выбрать, что именно посадить на моем огороде в подвале дома кролика. Без какао-бобов я не смогу сделать новую порцию печенья, поэтому нет смысла снова сажать пшеницу. Остаются картошка и морковка, но я не видел семян ни для того, ни для другого. Замечательно. Когда я наконец-то понял, как выращивать себе еду, мне стремилось. Талк нечего выращивать. Суббота. Хорошие новости. Я снова был героем. Плохие новости. Озорник так озорничал, что все могло кончиться плохо. Сегодня я набрался смелости и отправился в пещеру рядом с болотом. Не потому что я хотел, а потому что мне это было нужно. Видите ли, мне понадобились булыжники для нового топора. Лук — это хорошо, но было бы лучше вдобавок иметь при себе оружие, которое способно защитить от мобов, подобравшихся ко мне близко, особенно от кролика-убийцы. Я старался не уходить далеко и держаться поближе ко входу в пещеру и копал как можно быстрее. При этом я постоянно прислушивался, не раздастся ли где стон зомби, клацанье скелета или, что меня еще больше пугало, крик летучей мыши. К моему удивлению, из пещеры раздался совсем другой звук. «Кто-то приближался ко мне». Я достал лук, вставил в него стрелу и приготовился к обороне. Заглянув за угол, чтобы узнать, какой монстр мне грозит на этот раз, я увидел озорника. Не успел я вздохнуть от облегчения, как дела стали намного хуже, и с темноты на нас вышел зомби. «Озорник, быстрее сюда!» — крикнул я. Он посмотрел на меня, но не сдвинулся с места. Зомби шел прямо на него. Я спустил тетиву, и стрела ударила в зомби». Он издал звук, похожий на кашель, и отступил на шаг назад. «Озорник, давай!» — закричал я снова. Но он стоял, словно статуя, и зомби вновь двинулся к нему. Я знал, лишь один предмет способен привлечь внимание озорника. Я убрал лук обратно в расширяющийся карман и достал морковку. «Хорошо, что у меня была одна про запас». Озорник все еще не шевелился, а зомби уже почти коснулся его. «Нет!» — закричал я и встал между зомби и кроликом. «Шмяк!» — я стукнул монстра морковкой. Зомби остановился. Клянусь, он выглядел удивленным. В его глазах читалось «Ты что, стукнул меня морковкой?» В этот момент озорник тоже заметил морковку и прыгнул на меня. Внезапно в пещере появился второй зомби, а значит, их было на два больше, чем меня устраивало. «Беги, озорник, беги!» — закричал я и сам последовал своему совету. Мы выбежали из пещеры, зомби гнались за мной, а озорник за морковкой. Я услышал, как зомби со странным кашляющим звуком загорелись, выйдя на солнце. Мы с озорником не остановились, пока не оказались в доме кролики. И когда я, наконец, отдышался, то первым делом создал себе новый топор. Больше я не буду драться с мобами, вооружившись морковкой. Воскресенье. Хорошие новости. Озорник – отважный кролик. Плохие новости – крипер. Сегодня все пошло не по плану. Вот это меня уже не удивляет. Я отправился в деревню, чтобы проверить огороды, которые я разрыхлил для жителей. Я решил для разнообразия выйти через подводный вход и исследовать леса вокруг поля, где я пытался создать огород. Я прошел примерно половину пути, когда белый кролик внезапно выпрыгнул из кустов прямо передо мной. а, -а, -а, -а Кролик-убийца!» К счастью для меня оказалось, что это озорник. «Ты меня напугал до полусмерти!» — крикнул я. Мое сердце билось так сильно, что озорник его, наверное, тоже слышал. Потом я заметил, что он ведет себя странно, даже по его меркам. Он подбежал ко мне и стал прыгать вокруг. Я попытался обойти его, но он вновь принялся за свое. Я сделал еще один шаг, и озорник остановился прямо передо мной и сел. Я снова попробовал обойти его, но каждый раз, когда я двигался вправо или влево, он вновь садился прямо передо мной». Наигравшись в эту игру, я уже подумывал его вежливо отодвинуть, но внезапно листья впереди зашуршали. Там что-то было. Потом шуршание усилилось, и прямо на нас вышел «Крипер». А, -а, -а, а Я со всех ног бросился обратно к дому кролику. Конечно, гордиться тут нечем, и я наверняка выглядел не особо круто, когда несся сквозь лес как безумный. Зато я все еще жив, а это главное!» «Кошмар какой! Я и подумать не мог, что в тех кустах сидит Крипер. Если бы я подошел ближе, он бы взорвался прямо рядом со мной. Я бы умер, мама!» Озорник как-то узнал, что там прячется Крипер. Он не играл со мной, а пытался остановить меня и не дать пройти вперед. «Ух ты! Озорник спас мою жизнь!» Понедельник. Хорошие новости. Огороды восстановлены. Плохие новости. Кролики не сидят на месте. Сегодня я наконец-то добрался до деревни. Большая часть огородов восстановилась, там вновь что-то росло. Но некоторые блоки земли все еще были пустыми. Я решил помочь фермерам и разрыхлил их. Заодно набрал несколько морковок и картофелин. Уверен, фермеры были бы только рады поблагодарить меня за помощь. Стоять и смотреть на фермеров было очень скучно, так что я направился обратно в дом кролик. Я прошел около половины пути, когда увидел между деревьями серую шкуру. Это что, волк? «Было бы круто! Я бы смог его приручить, и тогда сторожевой пёс защищал бы меня от кролика-убийцы. Я поспешил к деревьям, но нашёл там только кроликов, а вот волков нет». Потом я подумал, на вырванной странице было написано, что кролики убегают от волков. Значит ли это, что волки гоняются за кроликами так же, как за зомби и скелетами? Они их атакуют? А может и хуже, они их едят? Да, я знаю про пищевую цепь и все такое, но это не значит, что мне нравится подобное положение дел». Конечно, стаи кроликов могут раздражать, а кролик-убийца так и вообще меня пугает. Но теперь, когда я защитил огороды от пушистиков, я не хотел, чтобы с ними случилось что-нибудь плохое. Ну, разве что с кроликом-убийцей. Если подумать, то ежедневные встречи с кроликами — это даже хорошо. Эти маленькие ушастики постоянно поднимали мне настроение, когда они накидывались на меня толпой. «Получается, что у меня и в этом мире появились любимцы». Так что я задумался о том, что случится с кроликами, когда я перейду в следующий мир. Я еще не встречал тут волков, что не означало, что в этом мире их нет. Я знал, что мои предыдущие питомцы в порядке, потому что перед расставанием я нашел для них безопасное место. Брык был в стойле, а Гудини и Ньютон в своих домах. Но куда мне деть такое количество кроликов? Глядя, как они скачут по лесу, я понял, что в доме они не останутся. Кролики вообще умеют сидеть на одном месте? Остаток дня я пытался это выяснить. Сначала я попробовал подход «погладь кролика». Он так хорошо работал с котами и собаками, так почему же не с кроликами? Нет, с кроликами он не работал. Они, по-моему, вообще не замечали, что я их пытаюсь погладить». Следующий мой подход назывался «взятка ушастым». Я воспользовался им и выяснил, что произойдет, если с помощью морковки попытаться убедить большую группу кроликов сидеть смирно «тебя собьют с ног». Я даже попробовал способ под названием «прыгни на попрыгунчика». Смысл состоял в том, чтобы прыгнуть на кролика сверху и прижать его к земле. Это был худший из моих планов. Я прыгнул на кролика, но он отскочил, и я оказался лицом в грязи. Как унизительно!» Наконец, когда солнце уже клонилось к горизонту, я нашел ответ на свой вопрос. Нет, кролики не сидят на одном месте. Послушание у шастых пушистиков было столько же, сколько и у осла брыка, то есть ни капли. Значит, надо будет придумать что-то новенькое. Мне не хотелось оставлять их одних в лесу, но уже темнело, а новых идей у меня не появилось. Может, я зря о них беспокоюсь? С ними же ничего не случилось. Уверен, что и сегодня они будут в порядке. Надеюсь вторник хорошие новости кроличий дворец плохие новости простые вещи никогда не бывают простыми в майнкрафте сегодня утром я бегал туда сюда между двумя огородами и пытался понять как фермеры сажают картошку и морковку но без толку во время одной из этих пробежек я услышал хрюканье со стороны загона позади лавки мясника «Хм, раньше я там животных не видел. По какой-то причине хозяин встроил свой загон в небольшой холм. Снаружи была земля, а в самом загоне два поросенка, и прямо на моих глазах третий поросенок залез на блоки земли, перевалился через забор и оказался в загоне». «Ух ты! Похоже, у этих трех поросят домик из заборов!» И тут мне в голову пришла самая гениальная идея. «Я построю загон для кроликов, кроличий дворец с заборами!» Я бегом отправился в дом-кролик, спустился в подвал, часть которого как раз огораживали забор, и начал рубить забор как сумасшедший. Поначалу это было круто. Я махал топором, что есть силы, во все стороны летели щепки. Заборы ломались и оказывались в моем расширяющемся кармане. Когда я сломал где-то тридцать секций забора, было уже не так круто. Я устал». Мне стало скучно, но потом я закончил. Я вышел на улицу в поисках места для моего загона для кроликов. Прямо перед домом-кроликом, где раньше я вырубил деревья, после того, как подстриг их в поисках яблок, было достаточно просторно. К тому же рядом. Идеально». Для начала я огородил забором большой квадрат. Затем я поместил несколько блоков земли снаружи, чтобы кролики могли по ним залезать. Я отошел, чтобы насладиться творением моих рук, при этом у меня в голове крутилась навязчивая мысль, что я о чем-то забыл, но я так и не смог понять, что бы это могло быть, поэтому перешел к следующей стадии моего плана». Кроличий дворец был готов. Я достал морковку и стал собирать кроликов. Они радостно скакали за мной». Уверен, задиродирк долго смеялся бы, глядя, как я размахиваю морковкой во главе кроличьего парада. Когда я собрал достаточно кроликов, то направил процессию в сторону кроличьего дворца. Я залез по блокам земли и спрыгнул в загон. Кролики последовали за мной. Подействовало, да, обожаю, когда мои планы работают. Но радость моя была недолгой, потому что я понял, о чем именно забыл — дверь. Я оказался заперт вместе с радостными попрыгунчиками, и тут начались сложности». Я встал рядом с забором, закрывая его спиной от кроликов. Хрязь, хрязь, хрязь! Забор упал и оказался у меня в кармане. Я схватил его и, сделав шаг вперед, попробовал поставить на место, а кролики тем временем протискивались мимо меня. Каждый раз, как я пытался опустить забор, на его месте был кролик. Наконец я все-таки смог водрузить забор на свое место. Я поднял глаза чтобы посмотреть, сколько кроликов осталось во дворце. Шесть. Всего шесть кроликов. Эх... Я бегом бросился в подвал дома кролика и срубил ворота. Присоединив их к забору дворца кроликов, я отправился вновь собирать ушастых по округе. «У меня ушло четыре похода и остаток дня, но я смог собрать всех лесных кроликов во дворце». Единственная неприятность возникла, когда Харви и Творожок присоединились к нашему параду. Внезапно не один, а целых два белых кролика выскочили из-за деревьев ко мне, но я не сильно испугался. Да, это было неожиданно, но я отлично вышел из положения. Не так уж и громко я закричал. К тому же ни Харви, ни Творожок не пострадали, когда я от страха, кинул в них морковку, и я даже успел ее поднять, прежде чем остальные кролики разбрелись. Первая часть операции «Сбор кроликов» прошла успешно, но как же утомительно целый день гоняться за ушастыми малышами!» К сожалению, на завтра запланирована вторая часть операции, во время которой я намерен собрать кроликов, резвящихся в деревне. Среда. Хорошие новости. Я фермер. Плохие новости. В сутках слишком мало часов. Прежде чем начать операцию сбор кроликов, я заглянул на огороды. Там разжился пшеницей, парой морковок и картофелин. Поразительно, как много еды выращивают фермеры с тех пор, как кролики перестали ее уничтожать. И тут я обратил внимание на одну закономерность. При сборе урожая спелая пшеница давала одну пшеницу и одну кучку семян. Одно съешь, другое посади. При этом спелая картошка и морковка обычно давали более одной картошки или морковки. Может, и у них работает принцип «одно съешь, другое посади». Если это так, то я внезапно понял, как выращивать в Майнкрафте всё. Ура! Я побежал домой, чтобы проверить свою догадку на практике. Зомби, прятавшийся в тени деревьев, застонал и двинулся мне навстречу. Я обогнул его и продолжил бег. У меня не было времени на него». Требовалось срочно проверить догадку. И вот я уже в подвале, рядом с пшеницей, посаженной несколько дней назад. Я о ней думать забыл, а она за это время выросла. Она созрела. Я настоящий фермер. Я достал мотыгу и разрыхлил еще два блока земли. Потом я залез в расширяющийся карман и достал из него морковку. Глубоко вздохнув, Я опустил ее в землю Морковка исчезла, а на земле появились ростки Да, я повторил процесс с картошкой Снова ростки Я могу выращивать что угодно Дедушка так гордился бы мной и был бы удивлен Когда я вылез из подвала, был уже почти вечер. Я решил, что мне не хватит времени дойти до деревни, собрать всех кроликов и довести их до загона. И все это до заката. Поэтому решил провести время с теми кроликами, которые уже жили в кроличьем дворце. И я очень рад, что так поступил, потому что изобрел новую игру. Я называю ее «кроличьи салочки». Правила ее очень просты. Шаг первый. Залезьте в кроличий дворец, либо другое место, где есть кролики. Шаг второй. Возьмите в руку одуванчик. Шаг третий. Уворачивайтесь от кроликов как можно дольше. Было очень весело. Внутри дворца мне не удавалось продержаться достаточно долго, потому что кроликов там было очень много. Тогда я догадался выпустить нескольких кроликов за ворота, и мы играли небольшой группой. Это было здорово. Особенно хорошо играть получалось у Спиди, Весельчака и Шалуна». Знаете, у меня тут есть свежая еда и мои пушистые друзья. Я бы мог тут оставаться вечно. Четверг. Хорошие новости. Я жив. Плохие новости. Я чуть не умер. Операция «Сбор кроликов», часть вторая, была ушастна. Надеюсь, что мне никогда в жизни больше не придется пройти через подобное Но лучше начать сначала. Сбор кроликов прошел без особых проблем. Я думал, что выманил из деревни всех кроликов, но вдруг увидел впереди знакомую белую фигурку и позвал. «Эй, озорник, пойдем домой!» Кролик обернулся, и я уперся взглядом в два кроваво-красных злых глаза, смотревших на меня с самой зловещей морды, что я когда-либо видел. Это был не озорник. «Кролик-убийца!» — завопил я, бросая морковку. Прежде чем я смог что-нибудь сделать, кролик-убийца прыгнул и меня отбросило назад — ох в глазах все покраснело от боли я встал и собрался бежать но он снова накинулся на меня а, -а, -а! Я помчался по улице в поисках укрытия и слышал за спиной приближающийся топот его ног. Первым мне попал садом без двери. «Нет!» — я повернул, чтобы рвануть к церкви, но кролик-убийца уже стоял перед ней. Хуже всего, что солнце к тому моменту почти село. У меня не было ни времени, ни укрытия. Я достал свой верный лук». Кролик-убийца поскакал на меня полной кровожадной ярости. Я схватил стрелу и натянул тетиву так сильно, как только мог. Кролик-убийца приближался очень быстро, а я двигался, словно в замедленной съемке. Кролик-убийца был уже рядом. У меня остался лишь один шанс. Если я промахнусь, мне конец. Моя рука начала дрожать. Кролик-убийца Прыгнул на меня, я выстрелил. Шмяк, кролик-убийца, мигнул красным и исчез в клубе белого дыма. Я выжил. Я встретился с кроликом-убийцей и остался жив, но чувствовал я себя ужасно. Мое дыхание было тяжелым, словно удар то Вейдера после марафона. Я чувствовал себя еще более уставшим, чем когда мы с Гудини бились со скелетами в пещере в мире «Дома пса». Я снял с головы шлем, на нем остались следы от клыков. Мне очень повезло, что я выжил в этой схватке. Я кое-как добрался до дома кролика, съел на ужин несколько морковок и проспал до утра. Пятница. Хорошие новости. У кроликов теперь есть предводитель. Плохие новости. Сегодня я чувствовал себя экскурсоводом. Проснувшись, я понял, что мне значительно лучше. Вот краткий список причин моего хорошего настроения. «Кролика-убийцы больше нет. У меня есть еда. Кролика-убийцы больше нет». Да, я знаю, что дважды указал кролика-убийцы, больше нет, но ведь это такое облегчение. Не думаю, что перенес бы еще одну встречу с ним. Я и так-то еле выжил. У меня было отличное настроение, что я без всякого труда придумал еще две шутки для моей книги. «Как чувствует себя человек, за которым гонится кролик-убийца?» «Ушастно!» почему кролики в Майнкрафте постоянно скачут, потому что у них хвостросшее настроение». Говоря о кроликах, у которых хвострошее настроение, пора рассказать вам о том, как я закончил собирать кроликов в деревне. На это у меня ушел весь день. Сначала пришлось пройтись по всей деревне, потом спуститься с холма и провести их через лес. Проблема в том, что кролики очень плохо слушаются. К тому же их легко отвлечь. Стоило кролику потерять из виду морковку, как он переставал следовать за мной и шел куда-то по своим делам. Другими словами, моя группа становилась меньше каждый раз, как я заворачивал за угол дома или обходил дерево. В итоге мне пришлось четыре раза ходить туда-сюда, но я отвёл всех ушастиков в безопасное место, как мне казалось. Возвращаясь с последней группой, я увидел перед воротами кроличьего дворца незнакомого чёрного кролика. Он сидел спиной ко дворцу, словно охранял кроликов внутри. «Так и должен поступать настоящий лидер». «Кроликам понадобится тот, кто станет за ними присматривать, когда меня с ними не будет». Загнав деревенских кроликов во дворец, я подошел к черному зверьку и спросил, «Не хочешь ли ты взять на себя ответственность за всех кроликов?» Он посмотрел на меня серьезными глазами и, клянусь, кивнул. Тогда своим самым официальным голосом я сказал, «Я нарекаю тебя бароном фон Ушастиком. Можешь войти во дворец. Охраняй его. Хорошо». Суббота. Хорошие новости. Наконец-то все кролики в безопасности. Плохие новости. На это ушла целая вечность. Первое, что бросилось мне в глаза утром, кроме отсутствия монстров, это белый кролик, сидевший на холме рядом с кроличьим дворцом. «Озорник! На этот раз я проверил, глаза не красные. Как я мог забыть о нем? Ему просто необходимо было безопасное убежище. Но прежде чем я успел заманить его в кроличий дворец, он повернулся и ускакал в лес». Только не снова. На этот раз он не уйдет. Я достал из кармана морковку и бросился за ним. Кажется, он не умел играть в кроличьи салочки и все делал наоборот. Сам убегал, а я гонялся за ним». Весь день мы носились от дерева к дереву, от куста к кусту и вверх вниз по холмам. Мне кажется, озорнику очень понравилось играть в кроличьи салочки наоборот, в отличие от меня. Лишь на закате я наконец-то загнал озорника в кроличий дворец. Ура! Все мои ушастые друзья были в безопасности. Озорник был последним. «Воскресенье. Хорошие новости. На меня не напали. Плохие новости. Ещё кролики-убийцы. Мамочки. Сегодня я решился совершить ещё один поход в соседнюю пещеру и собрать побольше булыжников. Миссия прошла под девизом «Хватай и беги». Другими словами, ни один моб меня не схватил, и я смог убежать с булыжниками». Но когда я уже шел домой, я натерпелся страха куда больше, чем в пещере. Рядом с кроличьей норой сидел белый кролик. Неужели озорник выбрался из дворца? Я повернулся и увидел озорника за забором. «Ой-ой!» — мое сердце заколотилось. «Я ведь избавился от кролика-убийцы, правда?» И тут я вспомнил вырванную страницу. Там мне говорилось, что кролик-убийца всего один на свете. Это лишь вид кроликов. А что, если мое везение в Майнкрафте настолько велико, что поблизости бродят несколько кроликов-убийц? Если подумать, может, я встречался не с одним, а с двумя разными кроликами-убийцами. Мама... Белый кролик поворачивался в мою сторону. В ту же секунду сработал мой инстинкт самосохранения. Я со всех сил понесся через лес к пруду с подводным входом. Я даже не стал оборачиваться и проверять, какой на самом деле цвет глаз у этого кролика. Лишь оказавшись в безопасности в своем доме кролики, я смог успокоиться и обдумать сложившуюся ситуацию. «Летающая книга в мире дома кота называлась «Кролик-убийца. Правда или вымысел?» Я на деле удостоверился, что это правда. На моем шлеме даже остались следы зубов, как доказательство моей встречи с ним. Уверен, мне не удастся пережить еще одну такую встречу. Пришло время задать себе важный вопрос». «Нужно ли мне оставаться в этом мире?» Чтобы ответить на него, я решил составить старый добрый список «за» и «против». «За» — безопасный дом кролик. «Столько еды, сколько пожелаю. Столько стрел, сколько пожелаю. Множество друзей кроликов. Против». «Самое смертоносное существо в верхнем мире притаилось практически у меня на пороге. Мне нужно найти дорогу домой». Очевидно, что «против» были значительно важнее, чем «за», так что решение казалось элементарным. «Почему же я не хотел уходить из этого мира?» «Дело точно не в фермерах. Теперь, когда я защитил их огороды от кроликов, у них все будет хорошо. Думаю, вы уже догадались. Конечно, дело в кроликах. Я знал, что в кроличьем дворце им ничто не угрожает, но я не хотел с ними расставаться». Я привык к тому, что пушистые ушастики всегда рядом, я буду по ним скучать. Приятно, когда мобы играют с тобой, а не нападают, как обычно. Второй проблемой был мир, в который я попаду. К сожалению, я покину этот мир, только открыв летающую книгу «Загадки Майнкрафта». Почему мне ни разу не попалась летающая книга под названием, ну, например, «Умиротворённый рай»? Я уже успел столкнуться с большим количеством загадок в Майнкрафте, и обычно после этих встреч еле оставался жив. «Сколько ещё загадок я смогу пережить?» Давайте вспомним, с какими разновидностями загадок я уже столкнулся. Первое — поверить не могу. Второе — ой, как больно. Третье — зачем я это съел. Четвертое — спасайся, кто может. Пятое — держись от этого подальше. Шестое — больше так не делай. Седьмое — вот этого я не ожидал. «С другой стороны, какие бы испытания меня не ждали в новом мире Майнкрафта, они не будут настолько опасны, как кролик-убийца, так ведь?» К тому же, на этот раз я как никогда готов открыть летающую книгу. Еда больше не будет проблемой, потому что я научился выращивать овощи. У меня есть семена, морковка, картошка и даже мотыга, так что я смогу завести собственный огород. К тому же, у меня есть каменный топор, новенький лук и куча стрел. У меня даже шлем есть. Кто знает, может, в новом мире будут Хорошие загадки, и, разгадав их, я смогу попасть домой. Понедельник. Хорошие новости. Я прекрасно подготовился. Плохие новости. Ненавижу прощаться. Сегодня был большой день. Пришло время отправляться в мир загадок Майнкрафта. Я знал, что откладывать это дело не стоит, так что начал подготовку с самого утра. В первую очередь я взял стрелы из ящиков за металлическими дверями. Я хотел, чтобы в новом мире у меня было при себе много стрел. Затем я внимательно перепроверил содержимое моего расширяющегося кармана и убедился, что у меня есть все необходимое для встречи с загадками Майнкрафта. Угадайте, что я нашел на самом дне — удочку. Я совсем забыл, что взял ее из мира дома кота. Я столько времени потратил, когда копался в грязи и бегал к деревне и обратно, пытался разобраться со всем этим фермерством, голодал, а мог бы в первый же день пойти на рыбалку и ни о чем не волноваться. Как же меня достала ирония Майнкрафта». «Ну хорошо, хоть я научился выращивать собственную еду. Какие бы проблемы не ждали меня в мире загадок Майнкрафта, голодная смерть мне уже не грозит. Но я все равно набрал побольше припасов на всякий случай». Напоследок я еще раз сходил в деревню, чтобы проверить огороды. Перебравшись через стену, я прошелся по списку. Стены в хорошем состоянии? Да. Фермеры могут пройти через дверь? Да. На всех блоках земли растет урожай? Да. Кролики на огороде отсутствуют? Да. Я официально признал, что огороды были как новые. И вообще, с построенной мной великой огородной стеной они стали лучше, чем прежде. Теперь у жителей будет столько еды, сколько надо, какие бы мобы ни ходили по округе. К счастью, некоторые овощи как раз созрели к моему приходу, так что я разжился еще несколькими морковками и картофелинами». Потом наступила самая трудная часть сегодняшнего дня — посещение кроличьего дворца. Я до вечера оставался там, прощаясь с каждым кроликом лично. А я говорил уже, что ненавижу прощаться. Я называл каждого кролика по имени и гладил его по голове или обнимал. В конце концов остался лишь один кролик. «Привет, озорник!» — сказал я. Он посмотрел на меня большими розовыми глазами. «Знаю, это нелегко, но мне надо идти. Спасибо, что спас меня от крипера. Я бы посоветовал тебе не искать неприятностей, но мы оба знаем, какой у тебя характер». Я опустил руку в расширяющийся карман. «Я хочу, чтобы ты сохранил это до моего возвращения и дал ему одуванчик» которым играл в кроличьи салочки вокруг его головы появились сердечки и я крепко его обнял хнык солнце опускалось за горизонт когда я в последний раз переступил порог дома кролика я встал перед столом с летающей книгой слова загадки майнкрафта на обложке казались огромными какие дивные чудеса ждут меня впереди Пришла пора узнать это. Я подошел к столу, задержал дыхание и открыл книгу. Несколько минут спустя... «О, нет! А это как тут оказалось?»